Глава 10. Никогда не был лидером. Да и вообще с детства терпеть не мог командную работу и даже командные игры. Мне куда комфортнее, когда я сам по себе и сам отвечаю за свои провалы и победы. Уж не знаю, почему так. Может, боюсь подвести других или не могу довериться кому-то. Командовать тоже не люблю, а ведь знавал немало людей, которые, получив малейшую, даже иллюзорную власть, использовали ее на полную катушку и искренне кайфовали от этого, порой даже злоупотребляя полномочиями, та же старуха Берч. Для меня же любая власть – это какой-то геморрой, нужно принимать решения, нести ответственность за них, быть на виду. Но после того памятного разговора со Стеллой и ребятами, сразу после того, как я выписался из больницы, я стал смотреть на все это совсем по-другому. «Нет, это не внезапно проснувшееся честолюбие. Причина того, что я решил примкнуть к Легиону, а по возможности и занять в нем более-менее высокую должность, совсем не в том, что мне вдруг захотелось покомандовать. Все куда проще. Я боюсь». Стелла недоумевала по поводу того, как мне вообще удалось протянуть столько времени в артаре, будучи смертным, но она упускала важную деталь. «То, что я смертен, не только моя слабость» но и мое преимущество. Когда знаешь, что в случае чего не возродишься у мингира, а потеряешь все, играешь совсем по-другому. Не суешься в опасную локацию, просто проверить. Не нападаешь на монстра, не будучи уверен, что из-за кустов не выпрыгнут еще трое таких же. Когда дело доходит до драки, царапаешься до последнего, даже если противник оказался куда сильнее, чем ты ожидал. В общем, страх смерти полезен. Он, по-моему, не только прытьев в бою прибавляет, но и мозгов. Теперь же вся моя выстраиваемая месяцами стратегия игры рассыпалась. Я уже не прячусь, а наоборот играю на публику. А вместо скучного фарма мобов и ингредиентов бросил вызов, пожалуй, самым опасным тварям этого мира. И одному в этой ситуации быть совсем не хочется. Наоборот, хочется окружить себя толстыми крепостными стенами и сотнями надежных воинов, добровей упакованных в броню. Вполне себе объяснимое желание, разве нет? Стражников у дверей в зал совета не оказалось, охранять его незачем, внутри собрались Центурионы Легиона, топовые игроки, которые и сами могут навалять кому угодно. Случайный зевака сюда тоже вряд ли сунется, по той же причине. Но я, выходит, для такого поступка достаточно смел или глуп. Что ж, проверим. При приближении Кая двери в зал распахивались сами собой. Мне этот трюк повторить не удалось. Пришлось основательно приналечь на тяжеленные створки, чтобы открыть их. В зале стоял такой галдеж, что меня поначалу никто и не заметил. Но это даже к лучшему, была возможность хоть немного оглядеться. То, что собрались здесь весьма непростые ребята, заметно уже по экипировке. а В глазах заребило от вычурных сверкающих доспехов драгоценных камней и зачарованного оружия, я на этом фоне смотрелся как солдат в потрепанном камуфляже, который вдруг заперся на совещании напыщенных генералов. Кай в своей белоснежной, будто сияющей изнутри мантии с золотыми пазументами, сразу бросался в глаза. Остальные предпочитали доспехи потемнее. К моему удивлению, маг не занимал места во главе стола, а сидел сбоку, прямо напротив феникса, и какого-то типа в чешуйчатых серебристых доспехах, похожих на самурайские, с гибкими, сегментированными наплечниками, спускающимися до самых локтей. А во главе стола неподвижного седал огромный воин в матово-черной броне, гладкой, простой, но именно этой своей лаконичностью выделяющейся на фоне остальных павлиньих нарядов. Из-за краски даже нельзя было определить, из какого металла она сделана. Глухое забрало почти полностью, скрывало лицо воина, но глаза были видны. Темные, лениво ползающие взглядом по собравшимся. Рядом с гигантом, едва заметный на его фоне, сидел еще один человек. Тоже в темном, но не в доспехах, а в обычной одежде, похожей на монашескую рясу. Этот и вовсе, казалось, дремал, не обращая внимания на происходящее. По виду типичный менеджер среднего звена, лет 40, с одутловатым от постоянного недосыпа лицом и обширной залысиной. Похоже, какой-то непись типа секретаря или казначея. В углу, чуть поодаль от стола, стоял еще один непись. Его я знал. Альберт, главный интендант крепости. Высокий худощавый старик с безупречной выправкой и аккуратными седыми бакенбардами. Он облачен в приталенный черный костюм, немного смахивающий на смокинг, только вместо галстука... Массивная серебряная цепь со связкой разнокалиберных ключей. В руках, как всегда, внушительный фолиант в кожаной обложке. Что-то вроде амбарной книги. Всего в зале собралось не меньше дюжины человек. Полуголых девиц, обычно прислуживающих за столом, куда-то спровадили. Да и угощений не видно. Оно и понятно. Судя по мрачным физиономиям собравшихся, беседа здесь ведется отнюдь не дружеская. «Я еще раз говорю, у нас есть обязательства», – начал было Кай, пытаясь перекричать гул голосов, но его тут же заглушили возмущенные выкрики. «Да пошел ты! Какие к чертям обязательства? Ты лучше скажи, куда делись три миллиона из казны!» «Да не орите вы, дайте сказать!» «Что с моими ставками на пирамиду теперь будет?» «Кай дело говорит, надо разобраться!» Галдеж поднялся такой, что вскоре даже отдельные фразы нельзя было расслышать. Но все моментально смолкли, когда воин в черном вдруг со всего маху саданул кулаком по столу, лязгнув металлической перчаткой. «Спасибо», – обернувшись в его сторону, пробормотал Кай. «Давайте спокойнее, а? Устроили тут базар. От того, что мы сейчас решим, будет зависеть дальнейшая судьба Легиона. Вы же сами видите, все рушится. Надо постараться сохранить хотя бы что-то». «Угу». — И поэтому ты прикарманил гильдейскую казну, — ехидно усмехнулся Феникс. — А ты вообще заткнись, — рявкнул Кай. — Я не понимаю, как этого предателя сюда пустили. Он вообще не в легионе. — Ну да, потому что ты меня выпнул. — И правильно сделал. — Да ну! — А с какого перепугу ты вообще раскомандовался? — Что, Крушитель тебе лично легатский знак передал? — с два. — Я был его заместителем, знак перешел ко мне автоматически. Да мы все были у него заместителями, просто в разное время. Он же постоянно перекидывал эту должность с одного Центуриона на другого. Тебе просто повезло. «Выборы нужны», – прогудил Басом воин в самурайских доспехах. «Центурионов 12 и у всех нас одинаковые права». «Так кто мешал вам о них заявить?» – пожал плечами Кай. «Разве я против?» «Если есть еще претенденты, давайте проголосуем». «Кто мешал?» – вскочил со своего места Феникс. Стоило мне только заявить о своих правах, и ты исключил меня из Легиона, еще и выставил предателем. Потому что ты и есть чертов Иуда. Только потому, что не хочу подчиняться твоим тупым приказам? Ты меньше месяца Легионом управляешь по артарскому времени. И что в итоге? Развалил и разворовал все подчистую. Что мы тут вообще обсуждать собрались? Какой Легион? Нет его уже. Одна скорлупа осталась. — Я еще раз говорю, нужно устроить голосование и выбрать нового легата, — вклинился сидящий рядом с ним самурай. — Да о чем ты, Калиб? — донеслось с другого конца стола. С места поднялся высокий темнокожий детина с причудливой прической, состоящей из высокого иракеза, переходящего на затылки в пол дюжины длинных кос, украшенных золотыми кольцами и белыми лентами. Судя по кожаным доспехам и характерным татуировкам на обнаженных руках, монах. Довольно редкий гибридный класс с упором на ловкость и изучение боевых искусств. – Какое голосование, – продолжил Темнокожий. – Итак, всем понятно, чем оно кончится. Кая тут половину купил уже с потрохами, тебя в том числе. Не так ли? – Ты поаккуратнее, Рэд. – А ты мне рот не затыкай. Что ты, что Вульф, что Серпентис, вы, наверное, вместе с Каем казну и поделили. Кай хотел было что-то выкрикнуть в ответ, но тут его взгляд остановился на мне. «А этого кто сюда пустил?» Центурионы, как по команде, обернулись ко мне, и я едва сдержался, чтобы не попятиться и не выхватить скеметар. Наоборот, спокойно приблизился к столу. Его короткая сторона прямо напротив трона легата была свободна. Там я и расположился, прихватив пустующее резное кресло у стены и развалившись в нем в небрежной позе. Хотел было и ноги на край стола забросить, но потом решил, что это уже перебор. Наблюдали за мной в полнейшей тишине и с самыми разными выражениями лица, от возмущения до любопытства. «Тебя сюда никто не звал», — процедил Кай. «Сам уйдешь или помочь?» «Можешь рискнуть», — пожал я плечами. Ножны со скимитаром я держал на коленях, выдвинув клинок на ширину ладони. «Ты что, угрожаешь мне?» — опешил маг. «Просто напоминаю, что на днях я тебе уже пару раз сносил башку. Желаешь повторить?» «Ты нападал на меня из-под тишка», — пророчал Кай. «В честном бою я бы тебя в два счета размазал, гребаная крыса». «Слушайте, а это мысль», — оглянулся темнокожий монах. «Ты о чем, Ред?» «О поединках. Почему бы не устроить что-то вроде турнира между центурионами?» pvp Один на один. Проигравший выбывает». «Мы что, дикари, что ли?» – перебил его Кай. «Легиону лидер нужен, а не просто тот, кто на данный момент сильнее. Если мы...» Его снова заглушили выкрики остальных собравшихся, и снова тишина установилась, только когда черный воин на троне соданул кулаком по столу. «А я, пожалуй, соглашусь», – проговорил плешивый тип, сидящий рядом с ним. Голос у него был негромкий и сиплый, будто простуженный, но тишина в зале установилась такая, будто все ловили каждое его слово. «Я ведь...» – проблеял было Кай, но достаточно было одного взгляда, плешивого, чтобы он тут же заткнулся. Простого взгляда, спокойного, даже слегка ленивого. Впрочем, эти блеклые водянистые глаза, кажется, вовсе не способны выражать какие-то эмоции. «Такой турнир за власть может стать неплохим аттракционом», – продолжил этот странный человек. «Возможно, даже на время приподнимет рейтинги Легиона в Сети». «Сможем немного на ставках заработать напоследок?» «Но неужели вы не понимаете, что тогда все, конец?» Набравшись смелости, возразил Кай. Он обвел взглядом собравшихся. «Если проводить турнир, то с условием, что остальные центурионы примут победителя. А это нереально. Мы ведь окончательно все перессоримся, уже перессорились. Если еще и будем драться между собой, тогда все, легиону конец». «Ты же вроде не глупый мужик, Кай», – пожал плечами Плешивый. «Должен был понять, что Легиону пришел конец ровно в тот момент, когда умер Крушитель. Или ты всерьез надеялся его заменить?» «Да, это сложно, но с вашей поддержкой…», – Плешивый покачал головой. «Мне не нужен Легион, Кай». «То есть», – опешил Маг, – «ты ведь хорошо знаешь ситуацию. Гильдии, стычки между ними. Командные турниры, гладиаторские бои – все это шоу, спорт, а значит реклама, тотализаторы, трансферы игроков. Я меньше, чем за год выстроил этот бизнес, но Крушитель всегда был для меня занозой в заднице. Он совершенно не умел договариваться или не хотел. И вся эта его империя, которую он выстраивал – это еще одна большая заноза. Легион нарушал весь баланс. Без явного доминанта будет куда интереснее, откроется больше возможностей. Так что этот паренек оказал мне большую услугу, завалив Стэна. Плешивый взглянул мне в глаза, и я понял, что его невзрачность и неприметность обманчивы. У этих светлых водянистых глаз был уверенный взгляд хищника. Вот значит как. Тот самый таинственный молчун собственной персоной. Но... «Я не крушитель. Я... Мы сможем договориться», — глядя в стол, возразил Кай. «Просто дайте мне еще немного времени и...» Он, наконец, поднял глаза на Плешивого и тот молча покачал головой. «Выложи коллегатский знак на стол, Кай». Повисла долгая пауза, и в воцарившейся тишине, кажется, даже можно было расслышать, как Макс скрипит зубами. Наконец он поднялся и положил на стол перед собой богато украшенную бляху размером с ладонь. Сработана она была в форме геральдического щита и обильно инкрустирована рубинами. Казалось, от нее исходит едва заметное сияние, приковывающее к себе взгляд. Хотя вряд ли эта штука зачарована, это ни к чему. Это просто знак, символ. Но магия тут, впрочем, есть. Только иного рода. Магия власти. «Подумайте еще раз, парни», – упрямо повторил Кай. «Назад дороги уже не будет». «А может, это и к лучшему», – парировал Феникс. «Давайте на чистоту, а?» «Вообще-то, крушитель был занозой в заднице для всех нас. Уж не знаю, как вы, а я к нему теплых чувств не испытывал. Да и в денежных делах с ним завязан не был, как ты, Кай. Поэтому я даже рад, что прежнего легиона не будет». «Да тебе-то какое дело!» Все знают, что ты переметнулся к корсарам. Снова твоя клевета. Я вообще сейчас ни в одной гильдии не состою. Пока что. А если и вступлю куда-нибудь, то не в такой лохотрон, что устроил Стен. Ну надо же, непобедимый крушитель, непревзойденный. Конечно, легко быть непобедимым, когда на тебя пашут сотни игроков. Мы ведь половину добычи сдавали в казну, которой крушитель распоряжался по своему усмотрению. Да ладно тебе, Феникс. «Мы все тут получали свои дивиденды от того, что состоим в легионе», — возразил сидевший рядом с ним Калиб, которого я про себя уже окрестил самураем. Он и действительно смахивал на японца. Черноволосый, смуглый, с миндалевидным разрезом глаз. «Ну, положим, мы, да. С нами Стэн еще хоть как-то делился. А рядовые игроки?» «Тоже мне борец за справедливость нашелся». Молчан наблюдал за перепалкой со скучающей миной и, наконец, хлопнул ладонью по столу. Звук был куда тише, чем когда это делал его телохранитель. Но эффект был тот же. Все мгновенно заткнулись. «Давайте не будем тратить мое время», — поморщился Плешивый. Я свое слово уже сказал. «Да, у крушителя были кое-какие долги передо мной. Но я не вижу смысла перекладывать их на вас. Без обид, парни». Но без Крушителя Легион мне вообще не интересен. Так что... Вперед! Легатский знак на столе. Встаньте те, кто готов претендовать на него. Кто не готов, можете покинуть зал прямо сейчас. «Вы серьезно?» Еле сдерживая отчаяние, спросил Кай. Ну вы же обещали...» «Я тебе ничего не обещал, Кай. Я лишь согласился побыть куратором на вашем совете. Если ты рассчитывал на то, что я окажу тебе преференции, то зря». «Даже если бы мне важно было сохранить легион, я вряд ли бы доверил тебе управлять им». «Но почему вы хотите все разрушить?» «Раскрой глаза, Кай. Все давно разрушено. Феникс прав. Что такое легион сейчас?» «Случайное сборище игроков без лидера, без казны, без контролируемых когда-то территорий. Еще и раздираемое внутренними склоками. Сколько игроков уже покинуло гильдию за эти дни? Четверть? Треть?» Кай, стиснув зубы, опустил голову. «Вы забываете еще кое о чем», – вмешался Ред. Темнокожий монах с иракезом. «У легиона еще остается эта крепость и неписи-крафтеры, в прокачку которых за эти месяцы мы вбухали миллионы золотых». «Да, конечно», – кивнул молчон. «И это уже само по себе неплохой приз, за который стоит побороться. Так кто готов драться за титул легата?» «Может, просто поделим то, что осталось?» – предложил самурай. «Перепродадим в другим гильдиям, а голду разделим? Поровну?» «Ты всегда был стервятником, Калиб, донесся голос с дальнего края стола. «Все бы тебе разграбить да поделить!» Говорил, похоже на индейского шамана-целитель в доспехах из кожи василиска, украшенных перьями редких птиц и кольцами из лунного серебра. «Ну, ты-то у нас праведник, Вульф», – издевательски усмехнулся самурай. «Я в Легионе почти с самого основания», – спокойно ответил целитель. «И сейчас», – поддержал Кая, – потому что он едва ли не единственный, кто пытается сохранить то, что было создано за эти месяцы. Сотни и сотни игроков пахали, создавая мощь Легиона, а на то, чтобы обратить все в прах, понадобилось всего несколько дней. «Ну а что ты предлагаешь-то?» Вульф вскинул голову, будто пытаясь заглянуть куда-то поверх голов собравшихся. Его и профиль был из тех, что здорово смотрится на монетах. А тонкая вязь татуировок, покрывающих щеки и шею, делают его еще более похожим на индейца. Такие татуировки наносят дау, причем это знак высокого расположения верховных шаманов. Судя по всему, целитель много времени проводил с кочевниками. «Я за турнир», – наконец сказал он. «Вот как? У тебя же в нем никаких шансов», – рассмеялся Калиб. Целитель пожал плечами. «Я разве сказал, что буду драться?» Он поднялся из-за стола и, постукивая по полу концом массивного зачарованного посоха, украшенного оленьем черепом, двинулся к выходу. «Уходишь?» – спросил его Кай. «Да, довольно болтовни». Сказано было ясно, здесь остаются только те, кто готов драться за легатский знак. Только так можно положить конец спорам. Я подожду исхода. Ну, наконец-то, здравая мысль, вяло усмехнулся молчун. Итак, что скажут остальные? Центурионы растерянно переглянулись. Я решил воспользоваться их заминкой и поднялся из-за стола. «Я буду драться», — сказал я негромко и положил на стол перед собой свой эскемитар в нужных. «Ты-то куда рявкнул, Кай? Тебя вообще здесь быть не должно. Ты не член совета. Ну, скажите ему кто-нибудь!» Он обвел взглядом собравшихся, обернулся в сторону молчуна. Тот снова улыбнулся, глядя на меня. Мне даже показалось, что с долей одобрения. Остальные загудели, перешептываясь в полголоса. «А что? Это будет интересно?» – проговорил Плешивый. «Да, он не Центурион, но, черт возьми, это ведь он заварил всю эту кашу, завалив стена. «Ну, кто готов потягаться с убийцей Крушителя?» Кай смотрел в стол прямо перед собой, туда, где лежала легатская бляха. На скулах его перекатывались желваки. «Что приутихли-то, бойцы?» Самурай искоса взглянув на меня, медленно поднялся. «О, первый храбрец!» – усмехнулся Плешивый. «Ну, кто еще? Смелее!» Калиб замотал головой. «Я не...» — сконфуженно пробормотал он. «Я не буду драться. Я как Вульф. Подожду итогов». Он опустил голову и, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, направился к дверям. «Струсил?» — процедил Кай. «А ты...» — неожиданно зло отозвался самурай. «Тебе надо, ты с ним и дерись». Только что похвалялся, что один на один его размажешь. Чего сидишь-то тогда?» «Задница к стулу примерзла!» Кай метнул в мою сторону полный ненависти взгляд, но не двинулся с места. Вслед за Калибом к дверям потянулась вся правая сторона стола. Трое магов, бородатый похожий на гнома, латник, еще один целитель. Темнокожий Ред, провожая их взглядом, тоже поднялся со своего места. «Вы серьезно?» – разочарованно протянул Молчун. «Что, никто даже не хочет попытаться?» Этот парень ведь еще и смертный. Он сам по себе приз еще ценнее, чем вся казна легиона. Кому охота выставлять себя на посмешище? Буркнул через плечо Серпентис, бритоголовый разбойник с парными кривыми мечами, похожими на увеличенные версии ножей Кукри. Я смотрел видео с его участием, видел, как он дерется. До крушителя ему, конечно, далеко, но один на один против него выходить бесполезно. «А я бы, может, и попытался», хлопнув меня по плечу, усмехнулся Ред. «Но знаете что? Я согласен, чтобы этот парень стал легатом. Хотя бы ради того, чтобы Каю свинью подложить. А, Кай?» Ледяной маг не удостоил его ответа. А тем временем зал совета покинули и остальные центурионы. Не прошло и минуты, и мы остались в пятером. Я, Кай, Молчун, его безмолвный черный телохранитель и... Альберт, по-прежнему стоящий на вытяжку чуть поодаль от стола. «Кай!» – окликнул молча. «Последнее слово за тобой». «Зачем вы это делаете?» – тихо, с заметной дрожью в голосе спросил тот. «О чем ты?» «Вы прекрасно знаете о чем». Неожиданно, рассверепев, рявкнул Кай. «Зачем вы передаете легион этому... этому выскочке?» «Я? Передаю?» Изобразив искреннее удивление, улыбнулся Плешивый. «Да у меня и полномочий-то таких нет. Вы ведь сами отказываетесь бороться за этот титул? Или все-таки устроим поединок?» «Не делайте из меня дурака», – процедил сквозь зубы Кай. «Одного вашего слова было бы достаточно, чтобы все эти неудачники заткнулись и признали меня легатом. К чему весь этот цирк?» Молчун развел руками в откровенно издевательском жесте. Кай порывисто вскочил с места и зашагал к дверям. «Ты ничего не забыл?» – прогудел из-под забрала черный. «Знак Кай!» – кивнул молчун на оставленную на столе бляху. «Я так понимаю, драться ты с Эриком не собираешься. Тогда будь добр, передай ему знак. Легат может сложить в себя полномочия только сам, не так ли?» Кай медленно вернулся к своему месту, взял бляху еще медленнее подошел ко мне, будто каждый шаг давался ему с неимоверным трудом. «Я предупреждал тебя, щенок», – прошепил он, глядя мне в глаза. «Ты не слушал. И теперь ухватил кусок, который застрянет у тебя в глотке. Злорадствуешь, да? Думаешь, переиграл меня?» «Полегче, Кай», – усмехнулся я. «Побереги нервы. Ты сам поберегись. Я теперь за твою шкуру и пару медиков не дам». У тебя теперь несколько тысяч человек под началом, но скольким из них ты можешь доверять? Сколько из них могут тебе меч в спину вонзить, как только ты отвернешься? Я тебя уверяю немало. Сколько ты надеешься продержаться? Это уж моя забота. О, это ненадолго. Я тебе клянусь, я сам соберу отряд и отвоюю крепость в ближайшее же время, а потом устрою охоту на тебя самого. Мог бы и не говорить». В этом я нисколько не сомневался. «Ты труп, Эрик, ты понял? Ты покойник!» Он ударил меня в грудь, припечатывая бляху и качнув длинными полами своей мантии, зашагал прочь. Я сжал легатский знак в ладони, и тут же в ушах раздался отдаленный звук гонга. По гильдейскому чату разнеслось оповещение. Происходящее казалось каким-то сном, фарсом. Я так и не мог понять, в чем подвох. Коснулся медальона, проверил статус. «Все верно». «Ваш новый статус в гильдии Красный Легион – Легат. Вам доступны новые элементы интерфейса для управления гильдией». «Так просто?» «Я-то думал, мне придется снести немало голов, чтобы хотя бы приблизиться к этому». «Что, все не можешь опомниться?» – насмешливо спросил меня Молчун. Мы с ним остались в зале наедине, если, конечно, не считать Альберта и телохранителя. «А ведь Кай прав», — сказал я. «Зачем вам понадобилось сделать меня легатом?» «Ну, ты ведь этого хотел, не так ли?» «А вы, стало быть, джин, исполняющий любые желания?» «О, ты мне льстишь!» «Я, конечно, довольно могущественен здесь, но не настолько. А Кай?» «Он действительно прав?» В том, что ты вряд ли долго продержишься в новом качестве, но мне будет интересно понаблюдать, как ты будешь выкручиваться, и не только мне. Не хотите же вы сказать, что отдали мне легион просто из любопытства? Или вам что-то от меня нужно взамен? Молчом задумчиво побарабанил пальцами по столу. Я, знаешь ли, обычно не вмешивался напрямую в дела гильдий. Да и вообще стараюсь не отсвечивать. Большинство игроков не догадывается о моем существовании. Играют себе в свое удовольствие, к чему-то стремятся, к богатству, к славе, к могуществу. А к чему стремитесь вы? К тому же самому. Но не в этом иллюзорном мире, конечно. Для меня все происходящее здесь лишь шоу, на котором можно делать деньги. И вы решили сделать деньги на мне? В том числе. Что в этом зазорного? «Ты ведь и сам на днях открыл свой видеоблог, и, кстати, весьма успешно. Но для меня в данном случае деньги не главное». Пляшивый наклонился вперед и чуть тише добавил. «У меня все-таки, несмотря ни на что, есть надежда, что у тебя получится. Управлять легионом? Что-то сделать с нам, черт возьми». Я устало опустился в кресло. «Тоже успели посмотреть наше видео про Резчика». Я-то думал, их никто не воспринимает всерьез. Тот же Кайк моим рассказам отнесся скептически. И поэтому он теперь отдыхает снаружи, а мы с тобой беседуем здесь. Ну что ж, рад, что нашелся хоть один здравомыслящий человек, который поверил нам. Молчин покачал головы. Эрик, неужели ты думаешь, что ты первый, кто докопался до правды? Артар, конечно, огромен. Но не настолько, чтобы можно было скрывать такие вещи, как вовсю готовящиеся вторжение демонов. Мое лицо, видимо, так вытянулось от удивления, что молчон рассмеялся. «То есть вы сами давно знаете обо всем? И ничего не предпринимаете?» «Если уж сама администрация проекта ничего не предпринимает, то что я-то могу поделать? Тем более, что меня вообще не существует. Я лишь миф. И этого нашего разговора тоже не было». Не вздумай упомянуть о нем в своих видео. Усек? Ну а все-таки, борьба с Хтоном ведь в ваших интересах. И если он прорвется в артар, проект, скорее всего, сразу же прикроют, а вместе с ним и весь ваш бизнес. Не хотите ли помочь мне справиться с ним? А я что делаю? Я дал тебе легион. Этого мало? Вы ведь сами говорите, у меня вряд ли получится его удержать. Это уж твои проблемы». «Если ты даже с этим не справишься, то как собираешься победить хтона?» – парировал Плешивый. Я невесело усмехнулся. «Ну, а хотя бы информацией поделиться можете? Что вам-то известно о хтоне?» молчин потер лоб, собираясь с мыслями. «Немногим больше, чем тебе. Про Прорезчика я до этого не слышал, зато слышал о тваре, похожей на него». Промышляет на востоке в дальних локациях марокана. Ее прозвали фурией. Поначалу думали, что это какой-то редкий моб, усиленная разновидность местных песчаных гарпий, но позже выяснилось, что это демон. Такой же, как рещик. Повадки схожи. С ней тоже была группа сильных монстров, с виду вроде обычные гарпии, но однажды они в пятером в клочья порвали целый отряд легионеров, причем не слабых ребят. Кстати, у Реда можешь поинтересоваться. Он был среди тех, кто попал в эту передрягу. Они как раз выслеживали змея и изучали его повадки, готовились к Рейду на него. Змея? Псам офиса. Хм. Да-да, не думаю, что это совпадение. Твой резчик ведь тоже ошивался во Фроствальде и в итоге куда-то утащил Эмира. Кто наявно интересуют титаны? Возможно, это зацепка. Спасибо, кивнул я. Что-нибудь еще? Какие-нибудь странности? Слухи? Предположения?» Молчом снова побарабанил пальцами по столу. «Не знаю. Возможно, это совпадение, но за последние пару месяцев реальных здорово выросла в цене мандрагора еще многие алхимические ингредиенты, раз это в двадцать, и продолжает расти. Но при этом кто-то все равно скупает все лоты с ней» что выставляется на аукцион. Может, и не совпадение. Мне вспомнился лагерь фрослингов, в котором мы впервые столкнулись с леканами резчика. Там ведь тоже был целый склад редких алхимических ингредиентов. Надо будет обсудить это со Стеллой. Ну и теперь, наконец, я могу поговорить и с главным алхимиком Легиона, Юшенгом. «Твой приятель, озвучивающий ролики, говорит, что вы собрались убить кто-то задумчиво проговорил молчу». Якобы это остановит вторжение. «Ну да», — неуверенно отозвался я. Не признаваться же, что я даже толком не просмотрел видео со своим участием. «Так вот, мне не совсем ясно, как вы собираетесь это сделать. Как я узнавал, возможность сражения с Хтоном собирались добавить в одном из очередных патчей. В рифтах, открывающихся в бездну, должны были падать фрагменты специальных ключей» собрав которые, можно открыть одноразовый портал на основной материк бездны. «Ну и?» Это я в свое время убедил Крушителя сделать несколько вылазок в эти порталы. Тогда, кроме него, никто с этим бы не справился. Так вот, никаких осколков ключей там не падает. И на основной материк оттуда не проберешься. Порталы ведут на небольшие летающие островки, плавающие в тумане. «Что тут скажешь, будем иметь в виду?» «Наверняка есть еще какой-то способ попасть к нему». «Надеюсь. Иначе вся твоя война не имеет смысла», – пожал плечами молчун и, опираясь ладонями о столешницу, тяжело поднялся с места. «Уходите?» «Да, я и так здесь засиделся». Он взмахнул рукой, и в стене образовался овальный портал, в котором клубился, заворачиваясь по спирали, густой белый туман. Воин в черном тоже поднялся, скрипнув с сочленениями доспехов. Рост он был огромного, почти скрушителя, но не так широк в плечах. «Ну что ж, удачи, Эрик!» натянуто одними губами улыбнулся Молчун, пряча ладони в широких рукавах своей простой, похожей на рясу мантии. «Постойте!» – окликнул его я, когда он уже был в шаге от портала. «Как я могу найти вас, если мне вдруг что-то понадобится? Сделать ставку, например?» «С каких это порты и заинтересовался ставками?» – усмехнулся он. «Ну а вдруг?» «Молчание золота?» «Я знаю, но это пароль. Моих людей можно найти в тавернах почти всех оплотов. Ты узнаешь их, они одеты в мантии, похожие на мою, а на запястьях у них татуировка с пауком». «Понял». Он кивнул и скрылся в портале. Вслед за ним исчез и телохранитель. В наступившей тишине я вдруг ощутил себя одиноким и беспомощным. Снова заглянул в интерфейс управления гильдией. В гильдейском чате накопилось уже несколько сотен непрочитанных сообщений, и количество это стремительно росло. «Сэр?» Признаться, Альберт застал меня врасплох. Я совсем забыл об управляющем. Тот все время неподвижно стоял в углу, дожидаясь окончания разговора. «Каковы будут ваши распоряжения?» Слегка склонив голову, осведомился он. Распоряжение. Легко сказать. Я в жизни школьной баскетбольной командой ты не управлял. Не то что многотысячной гильдией. Из головы не шли слова Кая. Если он пытался заставить меня нервничать и во всем искать подвох, то, увы, ему это удалось. Я проверил списки участников гильдии. 4632 человека в гильдии, из них больше тысячи онлайн прямо сейчас. И, судя по данным, находятся все здесь, в крепости. И правда, сегодня решающий день для легиона. Не только центурионы собрались, но и вообще все, кому интересна дальнейшая судьба гильдии. Кто все эти люди, что я им скажу? Пойдут ли они за мной? И что я вообще собрался делать с такой аравой? — Да уж, все эти вопросы стоило себе задать до того, как ты поперся в зал совета. Я вышел из зала. Альберт последовал за мной. Мы прошли по гулкому безлюдному коридору, ведущему к лестнице на первый этаж. Когда я проходил мимо стражников, стоящих в проеме арки, оба при моем приближении вытянулись в струнку, провожая меня поворотом голов в закрытых шлемах. Я остановился напротив них. Легат салютовал мне стражника на которого я смотрел я вызвал игровой интерфейс и посмотрел параметры бойца непись нанятый в золотой гавани гвардеец армии этель 800 единиц силы 400 ловкости 400 живучести стальные пластинчатые доспехи щит все укрепленное рунами для дополнительной брони из вооружения алибарды и полуторный меч бастарт Для любого достаточно сильного бойца, не первый месяц играющего в артаре, это, конечно, просто мальчик для битья, да и при защите крепости не больше, чем пушечное мясо. Но это лучше, чем ничего. К тому же, это неписи, они всегда на посту, они не предают, не устают, не отступают и делают все, что в их силах, чтобы выполнить приказ. Альберт. Да, сэр. А сколько в гарнизоне таких стражников? 120, сэр, и 80 арбалетчиков. Прикажи арбалетчикам занять места на стенах, нацелиться на центральный плац. Всем латникам выстроить оцепление вокруг крыльца главного Дон Джона, Прямо сейчас. Каковы будут задачи? Первоочередная охрана легата. Нейтральные цели не атаковать, но и не допускать их приближения к крыльцу ближе, чем на 5 метров. Да, сэр, склонил голову седой управляющий. Я замер, глядя на него. И? Ваш приказ выполнен, сэр, спокойно сказал Альберт. Стража занимает свои позиции. «А, ну да. Чего я ожидал? Что он лично побежит раздавать поручения каждому стражнику? Это же не игроков организовать, не друг друга понимают с полуслова». Я зажал между пальцами золоченный цилиндрик игрового чата, активировал общий гильдейский канал и проговорил. «Общий сбор. Всем построиться на плацу. Буду через 10 минут». Следом набрал Макса. «Вы где?» «В обеденном зале? Ты же сказал здесь ждать. Что у тебя там? Как прошло?» «Позже поговорим. Подтягивайтесь к главной башне. Держитесь поближе к крыльцу. Я скоро буду». Я остановился, прислонившись спиной к стене и собираясь с мыслями. Альберт невозмутимо стоял рядом, смотря чуть в сторону, но явно был готов в любую секунду прийти на помощь. «Неимоверно деликатный тип». Пожалуй, он и те две сотни неписей стражников – это едва ли не единственные, на чью преданность я могу точно рассчитывать в этой крепости. Я снова полез в интерфейс управления гильдией 4632 человека. Со многими из них я вообще никогда не пересекусь, поскольку они играют в другое время. Кто-то уйдет сам, кому-то вообще пофиг, в какой гильдии состоять, лишь бы были плюшки в виде бесплатной жратвы, ремонта доспехов, услуг гильдейских крафтеров. Есть здесь и те, кто, возможно, станет нашими надежными союзниками, а есть и те, кто попробует напасть из-под тишка. Гребаный Кай. Не хочется этого признавать, но он прав. Все эти люди мне чужие, и должно будет пройти немало времени, прежде чем я начну доверять кому-то из них. 4632 человека. Я долго пялился на эту цифру, и решение пришло само собой. Выделить весь список, кроме легата. Проговорил я, едва слышно, но интерфейс исправно отреагировал на мою команду, выставив галочку напротив каждого ника, кроме моего. Варианты действий. Исключить из гильдии. Поверх списка тут же выскочило два системных сообщения в тревожных рамках. Внимание! При выполнении этой команды число участников гильдии упадет ниже минимально допустимого значения. Минимальное количество человек в гильдии – 10%. Если в гильдии состоит меньше человека, она будет автоматически расформирована в течение 48 часов по времени артара. Все ее движимое имущество будет переведено в статус свободного лута. Нанятые гильдии и неигровые персонажи вернутся под юрисдикцию предыдущего владельца. Внимание! Вы не назначили заместителя. В случае, если легат будет отсутствовать в игре более 30 дней по времени артара или погибнет, гильдия будет автоматически расформирована. Все ее движимое имущество будет переведено в статус свободного лута. Нанятые гильдии неигровые персонажи вернутся под юрисдикцию предыдущего владельца. Подтвердить действие, исключить из гильдии для следующего списка игроков. 4631. Подтвердить. Цифры под списком игроков стремительно замелькали. Четырёхзначное число быстро сменилось трехзначным, потом двух. Наконец осталась единица, пульсирующая красным цветом кажется, в такт участившемуся биению моего сердца. «Это единица я сам. И имя мне — Легион», — с усмешкой прошептал я.